Путь забрежило утро, как я уже ехал на крестьянской телеге Вудкина. Приятель мой спал, еще когда я приехал, но, горя нетерпением его видеть, я разбудил его. Увидев меня, он пугливо спросил, что случилось, что с тобой? Укор на совести, плачевная драма, хотя бестолково переданная, вероятно, все вместе оставила следы на моем лице. Ничего печального, отвечал я, садясь возле кровати. Уж не наделали ли они тебе какие-нибудь удовольствия? С ужасом воскликнул мой приятель. Эта выходка меня взбесила. Я сердито отвечал: Да, по твоей милости я много наделал глупостей. Я оскорбил девушку, которая, Боже мой, что с тобой? Верно успели приколдовать? Суетливо вскакивая с постели, прервал меня Иван. Андреич, ты просто сделался бабой. Я всю историю узнал от Федосии. Волосы дыбом становятся за вас. Чем бы защитить, а вы... Приятель мой разразился смехом и, снова кинувшись на свою постель, отрывисто произносил. Вот одолжил, ха-ха-ха-ха-ха, вот одурачили-то молодца. Расчувствовался от сказки, С плетенной девкой, которая на весь околодок слобьет самой пропащей головой. Да я запретил своему прокопке жениться на ней, его бы просто со свету жили мои люди. Послушай, ты выводишь меня из терпения, прервал я грубо. Приятель озлобился и с презрением возразил. Даже и обостожные девки Зябликовых непозволительно мне говорить. «Да ты бы лучше с самого начала предупредила меня о близких своих отношениях с барышней!» «По какому праву ты так бесчестишь несчастную девушку?» Едва сдерживая дыхание, перебил я. «Так ты желаешь знать, на чем основаны мои права?» «Да». Приятель мой, иронически смотря на меня, произнес выразительно «Эй, -э, да ты сам знаешь лучше меня, но не хочешь сознаться, или самолюбие тебе не позволяет этого сделать». Я вышел из себя и, сам не знаю, как выговорил, только подлецы способны так чернить женщину. Я опомнился, но уже было поздно. Иван Андреевич побледнел, и я тоже, и мы полчаса просидели молча, повесив носы, не шевеляясь не глядя друг на друга. Наконец он, вероятно, желая прекратить скорее наше глупое положение, спрятал лицо под одеяло и оттуда глухим и нетвердым голосом сказал «Я не ожидал» чтобы наши дружеские отношения так нарушились. Из-за кого ты оскорбил преданного тебе человека, Бог знает. Я желаю одного, прибавил он, открыв лицо свое, все еще бледное, чтоб только не здесь окончилась наша история. Для этой барышни слишком много чести. Странно, меня вдруг обдало, как бы ушатом холодной воды. Вся горячность моя исчезла. Мне показалось смешной и неуместной моя защита угнетенной девушки. И кто разберет их? Может быть, мой приятель точно прав? А если и нет, что же мне-то такое? Из чего я разгорячился? Разве в первый раз в жизни приходилось мне видеть и слышать несправедливость? Я так сильно погрузился в эти размышления, что мой приятель приосанился И сказал уже с некоторым эффектом, что делать против определения не пойдешь. Мне просто сделалось совестно, что я обидел его. И я сказал с полной искренностью. «Послушай, я чувствую всю вину свою, всю глупость своей раздражительности. Ты вправе требовать от меня всякого удовлетворения, но если я буду просить у тебя извинения, то надеюсь, что ты не сочтешь мое искреннее сознание за трусость». Приятель молчал, но я заметил, что он был тронут моими словами и тоном моего голоса. Я не замедлил воспользоваться этой минутой, и продолжал в том же тоне и как бы рассуждая сам с собою. «Драться нам из-за девушки, которую всего я знаю один день и об которой не стоит говорить», подхватил злобный Иван Андреевич и с грустью прибавил, взглянув на меня в первый раз после глупой моей фразы. «Больно мне подумать, что такая госпожа могла быть причиной». Я взглянул на моего приятеля и тяжело вздохнул. Он сделал то же. И мы, посмотрев с минуту друг на друга с грустью, с нежностью, молча, но очень выразительно, обнялись. Через полчаса мы с аппетитом пили утренний чай, и я неравнодушно выслушивал от моего приятеля разные возмутительные факты и подозрения насчет фиклуши. Не то чтобы я верил всему, но из предосторожности и спокойствия, переходящих иногда в человеке за пределы здравого смысла, я дал себе слово, более не видать фиклуши. Не потому что я боялся быть пойманным ее родителями, но мне как-то жаль было ее, а жалость в этих случаях иногда бывает опасна. «Приятель мой был в восторге от моего решения и вздумал рассказать мне поучительную историю одного близкого своего приятеля, долженствовавшего окончательно убедить меня в лицемерстве Феклуши». Вот его рассказ. «Один молодой человек с прекрасными телесными и душевными качествами приезжал в Варшаву для получения денег из казны». Знакомства ровно никакого не было молодого человека, и он развлекал себя одними прогулками по городу и его садам. По утрам он каждый день расхаживал в знаменитом городском саду, где есть, между прочим, источник минеральной воды, которым многие лечатся. Молодой человек не любил многолюдство, потому избрал себе самую уединенную аллею, где гулял или сидел по целым часам. Один раз он нашел свое место уже занятым. Дама в трауре сидела на скамейке и пригорько плакала. При виде мужчины она поспешно опустила вуаль и скрылась. Вероятно, уединенная аллея гармонировала с грустным настроением дамы, потому что на другое же утро она явилась с книгой в руках и так было задумчиво, что только тогда заметила молодого человека, сидящего на скамейке, как поравнялась с ним. Неизвестно от чего, но дама испугалась, вздрогнула, на минуту приостановилась и потом уже продолжала свою прогулку. Молодой человек на этот раз хорошо разглядел даму. Она была молода, красива и высока. типа ее лица резко доказывал польское происхождение. Она уронила на собой платок молодой человек, поспешил поднять его и отдать ей. Она поблагодарила его по-русски с польским акцентом. Голубые, ясные, вразительные глаза дамы сделали очень приятное на него впечатление. Он с большим удовольствием встречал ее в саду, и они раскланивались, как знакомые. Так прошла неделя с тех пор, как молодой человек в первый раз увидел красивую даму в слезах. Однажды, задумчиво идя по своей аллее, он услышал позади себя умоляющий женский голос «Спасите меня, пан!» Молодой человек обернулся Перед ним стояла красивая полька в трауре, бледная и со сложенными на груди руками. В ее голубых глазах столько было мольбы, что молодой человек с участием спросил, чем может быть ей полезен. «Дайте мне вашу руку, пан», — отвечала полька и поспешно схватила под руку ошеломленного человека, с ужасом сказав. «Он идет сюда, ради Бога! Пан, не погубите меня, сделайте вид, что я ваша дама!» В это время высокий, плечистый, белокурый господин прошел мимо них, свирепо оглядывая польку и ее кавалера, который, почувствовал сострадание к бедной женщине, отвечал ему таким же свирепым взглядом. «Ах, пан, вы спасли меня от страшной неприятности, и я буду признательна вам всю жизнь» с чувством произнесла красивая полька, освобождая руку молодого человека. Но он вызвался довести встревоженную женщину до дома, а она радостно приняла предложение и как бы в знак признательности рассказала ему вкратце свое бедственное положение. «Это была вдова». Приехавшая в Варшаву Чтобы укрыться от преследования родственника Который завел с ней процесс О наследстве После ее мужа Я сирота Была выдана силой замуж за старика Который был добр, но ревнив до безумия Я много страдала при нем Но после его смерти Подвергалась еще большим оскорблениям. Родственники моего мужа знают Что за меня Некому вступиться Молодой человек очень обрадовался, узнав, что его угнетенная спутница стоит в одной с ним гостинице. Она пригласила его к себе в номер выпить чашку кофе. Их встретила девушка, маленькая, вся в веснушках. Несмотря на дурноту, она имела большое сходство со своей госпожой, которая объявила, что это единственная ее прислуга и нянюшка ее малюток, которых тотчас повели в комнату. Красивая полька с нежностью расцеловала детей и, посадив их на колени гостю, велела его обнять и благодарить за мать, которую он защитил. После этой трогательной сцены мать приказала Юзе, то есть нянюшке, увести детей. И затем пана Розалия, как назвала ее Юзя, сняла шляпку и мантилью, и предстала молодому человеку во всем блеске своей красоты. Прощаясь с панной Розалией, он обещал быть ее покровителем. Скоро общество умной и красивой польки сделалось ему необходимо. А она передала ему подробную повесть о жизни своей и страданиях И так была что даже давала ему читать письма Которые ей писали родственники покойного мужа Но, к несчастью, молодой человек не только не умел читать Но даже ни слова не понимал по-польски Что, впрочем, ему не мешало сочинять для нее бумаги По процессу, который она с ним переводила на польский язык Молодой человек был встревожен в одно утро. Он получил анонимное письмо, где его предостерегали насчет паны Розалии. Но, вспомнив, что у нее есть враги, он пренебрег низким их мщением, тем более что преследование свирепого господина Снова начались. Панна Розалия иначе не выезжала из дома, как только по вечерам в карике в сопровождении молодого человека, который был вооружен карманным пистолетом. Ночные прогулки в тенистых аллеях, садов с восторженной панной Розалией очень действовали на молодого человека. Только роль покровителя удерживала в границах его страсть. Анонимные письма продолжали его предостерегать. Однажды молодой человек нашел пану Розалию в величайшем расстройстве. При виде его она в слезах бросилась к нему на грудь и на все его вопросы отвечала одними рданиями. Шум в передний мужской голос, говоривший с Юзи, заставил прийти в себя пану Розалию. Она вскрикнула. Это опять он пришел меня оскорблять. И она упала без чувств на руки молодому человеку, который бережно положил ее на диван, а сам кинулся загородить дорогу свирепому господину, появившемуся в дверях. Я, родственник паны Розалии, и желаю с ней говорить по делу, с горячностью сказал свирепо господин молодому человеку, не пускавшему его в комнату. Изволь, китки вон, сударь Илья позову Лакеев Чтобы вас выгнали отсюда Закричал вне себя от бешенства Молодой человек Вы кто? Муж панны Розалии, что ли? Грозно крикнул свирепо господин И поднял палку Молодой человек Отшатнулся В эту минуту панна Розали кинулась Между ссорящимися И удар Достался ей Молодой человек, как лев, ринулся было на свирепого господина, но панна Розалия обхватила его ноги и целуя, говорила с рыданием, «Я вас не пущу, пан, я не хочу, чтобы вы погибли за меня». Свирепый господин убежал. Такое самоотвержение и нежность в красивой женщине привели молодого человека к тому, что он готов был идти за панну Розалию в огонь и в воду. Он успокоил ее как мог и решился ей сказать об анонимных письмах. Панна Розалия страшно побледнела, губы ее задрожали и глаза так страшно заблестели, что молодой человек испугался. Как мог, он успокоил ее уверением, что ничему не поверит, чтобы ему не писали и не говорили о ней. Уходя, он решился с особенной нежностью поцеловать ручку у панны Розали, которая сама его проводила до дверей, нежно ему шепнув. «Не оставляйте меня!» Не успел молодой человек сделать двух шагов по коридору, как раздался пронзительный крик в номере панны Розали, Он поспешно вернулся, боясь, не случилось ли чего опять с бедной женщиной. Отворив дверь, он остолбенел. Панна Розалия своей величавой и красивой рукой била по щекам юзю, которая защищалась и страшно кричала. Заметив свидетеля, Панна Розали зажала рот Юзе, толкнула ее в комнату и заперла дверь на ключ. Сделав все это, она кинулась к молодому человеку и, рыдая, стала рассказывать, что Юзя была в заговоре с ее родственником и что она, автор анонимных писем, молодой человек, находясь под влиянием некоторой робости и почтения к атлетической силе, Панны Розалии молчал. Тогда Панна Розалия Воскликнула. «Боже мой, пан, я беззащитная и слабая женщина, Она меня погубит в ваших глазах!» «Нет, Лучше смерть!» И Панна Розалия Схватила столовый нож, Лежавший на тарелке. Молодой человек, к счастью, Успел выхватить его И принять в объятия Панну Розалию с которой сделался истерический припадок, виденный в первый раз молодым человеком. С этого дня панна Розалия слегла в постель, явился доктор и какая-то пожилая полька. Юзя исчезла. В бреду больная более ни о чем не говорила, как о своем покровителе, которого называла самыми нежными именами. «Пиявки», «Лед» и «Лекарства» Привели панну Розалию в память. Она сейчас же потребовала к себе молодого человека, который не выходил из ее номера, хотя не был, допускаем, доктором к больной. Молодой человек оправдывал поступок панны Розалии с Юзи энергической натуры полик. И как страсть была сильна в нем, то он очень снисходительно забыл все». Выздоровление совершилось быстро, благодаря попечению искусного врача и необыкновенной натуре больной. Молодой человек не переставал получать анонимные письма и не мог удержаться, чтобы не читать их, тем более что они заранее уведомляли его, о чем панна Розалия будет говорить с ним и что сделает». Одно письмо его испугало. Вот его содержание. «Последний раз я пишу к вам, потому что завтра ваша участь будет решена. Что буду вас в справедливости моих э, предостережений, я вам скажу заранее все, что вам будет говорить панна Розалия. Вы ее найдете, спящую на диване, которая стоит у дверей в соседний номер. Не садитесь на диван, избегайте ласк панны Розалии». Все готово, чтобы вас погубить. Если вы заметите шорох за занавеской, то не бегите в переднюю. Там будут стоять свидетели. А прямо бросьтесь в спальню. Там есть дверь в коридор. Молодой человек решился тотчас же показать письмо панне Розали, чтоб с общего совета наказать скверную юзу. Когда он вошел в номер к панне Розали, то невольно приостановился. Она спала на диване у дверей. В комнате горела одна свеча, и та была с абажором. Молодой человек решился уйти, но панна Розали проснулась и остановила его нежным голосом. «Пан, это вы? А я заснула и видел очаровательный сон. Сядьте здесь!» Прибавила она, указывая «на диван». Молодого человека стала бить лихорадка. Он не решался сесть на диван, но панна Розалия, толкнув кресло, усадила его возле себя и, глядя на него, с нежностью спросила «Что это, пан? Какие у вас холодные руки?» При этом она прижала руку молодого человека к своему сердцу. Молодой человек вскочил. Ему послышался шорох за занавеской. Он неожиданно рванул ее и увидел, что дверь Раскрыто Панна Розалия вскрикнула Но молодой человек Был уже в спальне И потом в коридоре По которому бежал как сумасшедший Прибежав в свой номер Он почти без чувства упал на диван И не скоро опомнился Анонимные письма Не лгали Юзе на другой день Объяснила ему все Эта юзя была родная сестра Панны Розалия, которая обращалась с ней грубо и дерзко. Юзя из мщения, а вернее из зависти, испортила план своей сестры и спасла молодого человека. Сильная досада овладела им, когда он узнал, что мнимый преследователь, мнимой вдовы, был с ней заодно и что дети были взяты на прокат. Панна Розалия была фигурантка польского театра, исключенная за рассеянность в туалете. Свирепый господин потерпел тоже неудачу и тоже по рассеянности. Он передернул карту, его побили и лишили средств продолжать карьеру. Взаимное несчастье соединяло их. Узнав о приезде молодого человека с деньгами, они приняли похвальное намерение обобрать его. Панна Розалия должна была разыграть несчастную жертву страсти, а свирепа господин злобного ее родственника». Предполагалось, что этот родственник, будто бы из желания погубить панну Розалию, явится к ней в критическую минуту со свидетелями и потребует от молодого человека денег, чтобы не опозорить несчастную. План был хорош, но конец не удался. Хотя молодой человек все-таки не досчитался ни одной тысячи злотых. Он и сам не замечал, как платил по счетам панны Розалии магазинщикам, как давал ей деньги на процесс, не говоря уже о мелких тратах. Эта история, с большим жаром рассказанная моим приятелем, вовсе не произвела на меня желаемого действия. Я догадался, что герой забавного похождения был сам рассказчик, Так вот, вследствие какого разочарования видит он во всех женщинах грязные расчеты и обман. Я устыдился, что хоть на минуту поддался глупым его подозрениям насчет фиклуши и ломал голову, как бы мне, половчее и не упоминая прошедшего, высказать ей свое раскаяние, разумеется, взвалив всю вину на приятеля». На другое утро рано я отправился к реке, где ловил рыбу феклуша, и не ошибся. Я нашел ее на том же месте. Долго я любовался грустно-задумчивой позой ее. Мне даже казалось, что она не обращала внимания на поплавок». Глаза ее следили за быстрым течением воды. Солнце и комары не беспокоили ее. Она была вся закутана в белом и очень походила на красивую и печальную статую на какой-нибудь гробнице. Я вышел из своей засады и стал ломать сухие сучья, будто не замечая никого. Но между тем я глядел в воду, где ясно отражалась вся фигура девушки. Феклуша вздрогнула, завидев меня, хотела встать, но потом, вздохнув тяжело, перекинула свою удочку так тихо, что это движение можно было принять за плеск рыбы на поверхности воды. Долго мы притворялись, что не замечаем друг друга. Наконец мне это надоело. Я раскланялся с Феклушей. Она отвечала мне не ласковым, но и не сердитым поклоном. Вы давно здесь? – спросил я. – Давно. «А я вот сейчас только вас заметил. А я вас давно видела». Я покраснел. «К чему гать? Даже там, где вовсе нет нужды». Разговор наш прекратился, и к возобновлению его я не придумал ничего лучшего, как спросить. «Григорь Никифорович и Авдотья Макаровна, здоровы? Здоровы. Встали? Давно». Снова наступило молчание. Я бросил попытку поддерживать разговор, уселся на берегу и стал смотреть, как Фиклуша ловит рыбу, которая от моего глазу что ли часто срывалась. Не мешаю ли я вам? спросил я. Фиклуша покачала головой, осмотрела внимательно червя и закинула так ловко удочку, что чуть не коснулась другого берега реки, где я сидел. Значит, вы не верите? в дурной глаз спросил я. Нет. А есть дураки, которые всему верят, например, ваш сосед. Он скоро будет бояться, чтоб его не обратили волка недобрые люди. Феклуша молчала и внимательно слушала меня. Ободренный этим я продолжал. И такие люди, право, очень опасны. Они могут сбить с толку человека и заставить его наделать тысячу глупостей, которые тот готов, бог знает, чем выкупить. Красноречие мое иссякло, тем более, что слушательница моя ровно ничего не возражала. Она по-прежнему смотрела и слушала с грустью. Я замолчал, недовольный собой, посидел, повертел прутиком, сломанным с ближайшего куста, наконец встал, простился с Феклушей и пошел домой. Я еще никогда в жизни не находился в таком неловком положении перед женщиной, как в эту минуту. Заметь, я малейший расчет со стороны Феклуши – Мастить мне своей холодностью или тешиться моим раскаянием, дело другое. Нет, она так просто и глубоко была оскорблена мною, что ей и в голову не приходило извлекать из своего положения какие-нибудь выгоды или рисоваться. Однако мне от этого не было легче. Я желал уловить что-нибудь невыгодное для фиклуши, и тем облегчить свою совесть. Приятель мой не подозревал цели моей прогулки и, видя, что я скучен, вздумал меня развлечь. Он предложил мне ехать с ним к Щеткиным, единственным соседям, где были взрослые дочери, и куда ездил мой приятель. Я тебе скажу одно об этом семействе, что их простота и радушие не чета, Зябликовым дочерей своих держит строго, не стараются сбыть с рук, да так воспитывают, что им и в голову не приходит смотреть на каждого заезжего, как на жениха. Такое понигерик-Щеткин меня заинтересовал. Я согласился ехать. Приезд наш, по-видимому, не имел никакого влияния на домашние течения дел, но зато Подземные, глухие раскаты слегка заколебали весь дом, наружностью своей очень похожи на петербургские дома среднего сословия, имеющие претензию на роскошь и моду. Роскошь состояла в том, что повсюду на спинках стульев и диванов гостинодворской работы были развешаны дырявые лоскутки, называющиеся антимакасарами. А мода в расстановке мебели в таком беспорядке и тесноте, что вы рисковали десять раз ушибиться и отдавить другим ноги, прежде чем усесться. При этом диваны — Стулья Так были низки, что входившему в первую минуту казалось, будто все общество сидит на полу. Разговаривать тоже было трудно, потому что модная расстановка мебели имела еще то удобство, что все общество сидело спиной друг к другу.